Андрей Юрьевич Брежнев родился 15 марта 1961 года в Москве. Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Вместе с братом учился в средней школе номер 711 на Кутузовском проспекте. В 1983 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений при МИД СССР. Учился вместе с Владимиром Потаниным и Алексеем Митрофановым. С 1983 по 1985 год работал инженером Внешнеторгового объединения «Союз Химэкспорт» Министерства внешней торговли СССР. В 1985-1988 годах атташе управление Международных экономических организаций Министерства иностранных дел СССР, откуда его уволили после публикации в неделе очерка «Наследнички». с 1989 по 1991 год заместитель начальника управления внешних связей Министерства торговли СССР. В постсоветское время работал в коммерческих структурах. С 1991 по 1992 год был экспертом советско-французского предприятия Москва. С 1996 года руководитель благотворительного фонда Дети надежды будущего. В сентябре 1998 года Создал Общероссийское коммунистическое общественное движение кот став его генеральным секретарем. Летом 1999 года выставил свою кандидатуру на пост губернатора Свердловской области. Не был зарегистрирован, губернатором был избран Эдуард Россель. В сентябре 1999 года был выдвинут ЛДПР кандидатом на пост вице-мэра Москвы в паре с кандидатом на пост мэра Митрофановым. 7 октября 1999 года Митрофанову и Брежневу было отказано в регистрации кандидатом на пост мэра Москвы. мозгур мотивировал свое решение тем, что при формировании избирательного фонда Митрофанов нарушил инструкцию о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов-кандидатов. 18 октября 1999 года им вновь было отказано в регистрации с формулировкой – ЛДПР уже реализовала свое право на выдвижение кандидата на пост мэра столицы. Имелась в виду первая неудачная попытка. Тогда Митрофанов и Брежнев выставили свои кандидатуры уже не от ЛДПР, а как самовыдвиженцы, и были 16 ноября 1999 года зарегистрированы. На мэрских выборах 19 декабря 1999 года пара митрофанов Брежнев получила 0,61% голосов избирателей. Шестое место из восьми. Победили Юрий Лужков и Валерий Шанцев. В тот же день, 19 декабря 1999 года, неудачно баллотировался в Госдуму РФ по подмосковному Одинцовскому одномандатному избирательному округу номер 110 в качестве самого движенца. 2,35%, Одиннадцатое место депутатом избран кандидат «Яблоко» Евгений Собакин. В январе 2001 года был зарегистрирован кандидатом на пост губернатора Тульской области на выборах 8 апреля 2001 года. По итогам первого тура голосования занял четвертое, последнее место, 1,18%. Во втором туре победил действующий тогда губернатор Василий Стародубцев. В апреле 2002 года зарегистрировал в Минюсте оргкомитет партии «Новые коммунисты». Уполномоченное лицо оргкомитета А.Ю. Брежнев. 20 июня 2002 года объявил о предстоящем учреждении новой партии, название которой будет определено на съезде. Заявил, что на президентских выборах в 2004 году эта партия не поддержит кандидатуру Геннадия Зюганова, поскольку КПРФ не отвечает ни своим целям, ни своим задачам. а ее верхушка представляет худший вариант руководства КПСС. 30 июня 2002 года был избран генеральным секретарем новой коммунистической партии НКП, которая, в отличие от КПРФ, по его словам, основывается на принципах интернационализма и атеизма. 21 октября 2002 года на пресс-конференции вновь заявил, что для успеха на будущих президентских выборах КПРФ необходимо сменить лидера. «Разумеется, мы будем поддерживать кандидата-коммуниста, но если это опять будет Зюганов, мне лично будет обидно». В октябре 2004 года вступил в КПРФ. На церемонии вручения ему партбилета 21 октября 2004 года заявил, что всегда считал себя убежденным коммунистом и с уважением относится к КПРФ. Дружен с единственным сыном академика Сахарова Дмитрием Андреевичем. Дачи диссидента и генсека находились рядом.